и тому подобного. Однако, несмотря на проявление усталости, потерю некоторой частью солдат и офицеров веры в конечную победу, настроение разочарованности в связи с тяжелым материальным положением на фронте и в ТВ, боеспособность армии в целом не была подорвана. Об этом свидетельствовало отсутствие массовых случаев перехода на сторону противника, выступлением солдат против офицеров, отказов идти в бой, даже те представители среднего офицерства, которые жили в крайне тяжелых материальных условиях и которые теряли уверенность в способность главного командования умелыми действиями закончить войну, продолжали оставаться сторонниками решительных методов окончания войны, то есть перехода в наступление в противовес генералитету, который придерживался оборонительной тактики. Чан Кайши выжидает. С конца 1938 года, после захвата Уханя и Гуанжу, японцы фактически прекратили широкие наступательные операции, за исключением мелких действий и отражений контратак китайцев. Некоторые наши советники уверяли, что в конце 1938 года японцы выдохли с и у них нет сил для дальнейшего продвижения вглубь Китая. Конечно, китайский фронт сковал крупные силы японцев. Однако в этом состояла только одна из причин приостановки японского наступления. В 1938-1939 годах агрессивные акции японской военщины на озере Хасан и в районе Халкингола потребовали от японцев немалых сил и средств. В эти же годы на Западе, в Европе, развертывалась гитлеровская агрессия. Прекратив широкие наступательные действия в Китае, японцы приступили к освоению захваченных районов и, по-видимому, готовили армию и военную промышленность к большой войне. Все наступательные операции гаминдановских войск, проводившиеся под руководством Чан Кайши и его командующих фронтами в 1939-1940 годах, потерпели неудачу. Особенно наглядным примером слабого управления войсками гоминдановскими начальниками является провал операции, предпринятой китайцами в конце декабря 1939 года на Янзы против 116-й пехотной дивизии японцев, которая занимала фронт обороны около 250 километров. Против одной этой дивизии растянутый на таком широком фронте, со стороны китайцев было сосредоточено 12 дивизий. На оперативном совещании, проведенном лично чан Чанкайши 22-28 октября 1939 года, войскам 3-го, 9-го и 5-го районов было дано указание ударами с севера и юга разбить японские части, выйти на Янзы в ее среднем течении прервать по ней сообщение и тем самым изолировать Уханьскую группу японцев. Наиболее ответственная роль в этой операции выпала третьему и девятому районам, войска которых наносили удар с юга. Оба эти района на широком фронте выходили на генцы изолировали Уханьскую группу и, истощая ее резервы, тем самым способствовали нанесению главного удара войсками пятого района, Севера, на Ухань. Замысел операции был продуман неплохо. Упрекнуть кого-либо в слабом понимании оперативного искусства было нельзя. Но из опыта военной истории мы знали, что хорошая стратегия и оперативное искусство требуют хорошо отработанной тактики. И главное, организации взаимодействия всех войск, принимающих участие в сражениях. На разборе действий войск 3го района я и хочу остановиться. Подготовка к операции началась 1 ноября 1939 года. 11 ноября командующий районом генерал гу тун принял решение главный удар нанести 86-й и 10-й армиями по фронту Датун-Туй-Джи-Утян-Пу, С выхода на этом участке на реку Янзы. Вся артиллерия использовалась на главном направлении. Справа ударная группа обеспечивалась 50-й армией,